Глава 17. Февраль 2020 года. Пидмонд. Северная Каролина. На Альме было розовое платье и крошечная вуаль, спадавшая на глаза. В закатном свете ее волосы отливали красным еще сильнее, чем обычно. Двери амбара стояли распахнутые, несмотря на холод, чтобы гостям было видно золотое небо над полями за фермой. Ее плечи, подвязанные накидкой, были оголены, Скулы и губы отсвечивали бронзой, и Диана ждала ее у входа с сестрами, с собакой-принцессой, которой по случаю повязали розовый бант. Гости обернулись и стали смотреть на Альму так, как не стали бы смотреть на Диану, но ее это не задело. Для ощущения чуда достаточно было просто знать, что это она ждет Альму, и потом Диана знала, что хорошо выглядит в простом белом платье по колено. Она сливалась с сёстрами, тоже в белом, На Ноэль было платье в пол, на бедре она держала новорожденную Агнес, наряженную в белые кружева. Платье Маргариты напоминало белый халатик с глубоким вырезом и едва прикрывало бедра, а Наталья завязывалась огромным бантом. Никогда они не были так похожи, все трое, и их самих поражало, как заметно их родство на фотографиях, для которых они позировали у амбара перед церемонией про них никогда не говорили что они похожи наоборот иногда говорили что они так не похожи будто у них разные родители но при этом освещении в белых платьях не могло быть сомнений они рождены одной кровью вот она первая радость этого дня позировать сестрами чувствовать что они собрались вместе ради нее на нескольких снимках она держала свою племянницу и маленькая агнес сжимала в кулачке ее кудри Бабушка Альма-парикмахерша привезла из Бронкса все свои принадлежности. Утром в их домике, пока они пили кофе и боялись опоздать, она сделала прически всем сестрам и Альме тоже. Маргарита то снимала их на телефон, то красилась, а потом сама вызвалась провести всем коллективную дыхательную практику. Вторая радость пришла теперь, когда она смотрела, как Альма вышагивает ей навстречу и тюльпаны у нее в руках кажутся такими невыносимо алыми, как будто они сейчас загорятся. Свадьбу устроили скромную, не больше 70 человек в амбаре. Перед приемом все просто помогут переставить стулья, чтобы освободить место для танцев. Лейсима и с Хэнком сидели в первом ряду. Она в белом костюме с юбкой и новыми рыжеватыми волосами, он в пиджаке. Когда священник спросил, кто выдает Диану замуж, Они оба встали, и Диана увидела, что Хэнк плачет. Она послала ему воздушный поцелуй, он в ответ помахал мокрым носовым платком. Всю проповедь о верности и доверии, о том, как необходимо милосердие, в любой связи, особенно в браке, они с Альмой держались за руки. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», — сказал священник. Потом прочли стихотворение. Альмина любимая. Они обменялись кольцами и произнесли клятвы. Эти обещания обе давным-давно дали и сдержали, но произнести их вслух прилюдно Диану это будоражило. Она поцеловала Альму, прижала ее к себе, собака просунула нос между их коленями. Началась вечеринка, все танцевали под хип-хоп 90-х и романтическую сальсу «Вэган Вилл» для жителей Каролины. Альма с Дианой даже не делали вид, что должны танцевать с кем-то еще, хотя Диана танцевала не очень хорошо, особенно сальсу. Альма увела ее на другую сторону зала. Они склонились над маленькой Агнес, соприкасаясь головами, и засюсюкали. С балок на потолке свисали красивые фонарики. Про Робби не говорили, хотя он не въехал в мотель, который ему забронировали, даже не позвонил. В кои-то веке Диана не думала, что он мертв. Он был он где-то еще, как всегда. Только один раз она чуть не упомянула его отсутствие, когда шепнула на ухо Альме, Сегодня было как-то незаслуженно прекрасно. И Альма нахмурилась и сказала, «Ты чего? Мы заслуживаем счастья!» Никто не продумал рассадку, поэтому Нельсон оказался за одним столом с работниками собачьего садика. Они все время пили бурбон и повторяли фразы типа «Я так и знал» или «Они так друг другу подходят» про Альму и Диану. Они спросили Нельсона, откуда он знает молодоженов, и он честно ответил, что Ноэль — его бывшая жена. Они взглянули на малышку Агнес, на ее белую кожу и слишком рыжие волосы и сообразили, что между ними все кончилось не слишком хорошо. Они притворялись, что им интересна его работа, спрашивали, снимает ли он на свадьбах, а когда он ответил, что он не такой фотограф, перестали обращать на него внимание. Нельсон допил бокал вина — Налил себе еще один и старательно изображал, что занят своей едой, креветками и кашей, а не Ноэль. Под складками ее платья виднелся мягкий живот. От постоянных купаний кожа у нее стала грубее, волосы, завязанные в тугой пучок на макушке, совсем выгорели. Девочку передавали с рук на руки то тетям, то Инес, самой давней подруге Ноэль по колледжу, которая была с ней в качестве пары. Они с Нельсоном вместе стояли в очереди за едой, и она была с ним вежливо-любезна. Ему стало ясно, что они потеряли всякую связь, какая у них была. Инес твердо хранила верность Ноэль. И хотя он не испытывал особой привязанности к Инес, он знал ее так давно, что казалось, она всегда будет в его жизни. Они будут периодически видеться на днях рождения, праздниках, а когда-нибудь и на похоронах. И теперь так странно было видеть, что они стали чужими друг другу. Еще страннее было находиться среди Вентура и Гипсов. Они так долго были его семьей, пусть и отдалённой. Несмотря на его презрение к Лэйси Мэй, их связь не была хрупкой. Скорее, как у Ноэль, это была дурная, но крепкая связь. А кто он им теперь? Ноэль порхала от сестры к сестре, от Альмы к ее родственникам из Нью-Йорка, к матери, к Хэнку. Она была по-прежнему привязана к ним, неважно, сколько лет они не общались. Она никогда их не потеряет, тогда как его отрезали так легко, так быстро. Для него больше не было места. Когда он только пришел, она обняла его мимолетом. Она снималась с сестрами и отошла на секунду, чтобы поблагодарить его за то, что пришел, а потом вернулась обратно в кадр. Он не видел ребенка вблизи. Девочка сидела у Маргариты на руках, и та смотрела на него мрачно вид у нее был неприветливый голые ноги лицо раскрашено как бы его щит он впервые был на свадьбе без ноэль раньше когда они ходили на свадьбы его она просила подержать бокал ему говорила я пошла в туалет это она напоминала ему не пить много она макала палец в крем на его куске торта не спросив разрешения без малейшего сомнения что она имеет на это право теперь он пил один бокал за другим и ждал, когда можно будет поговорить с ней наедине. Ее постоянно окружали доброжелатели, сёстры, ребенок. Никогда он еще не чувствовал себя таким оторванным от всего. Он старался игнорировать, что работники четвероногих друзей его игнорируют, когда кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся и увидел Адиру, полную, красивую, в бордовом платье с волнами на плечах. «Джи, ничего себе!» — сказала она и обняла его. Сенатор Говард, сказал он, она рассмеялась. Пока только член Генеральной Ассамблеи, я тебя не узнала, ты так изменился. Это все маскировка, сказал он. Не ожидал тебя тут встретить. Почему? Кто не хочет заполучить важную шишку на свадьбу? Адира подвинула к нему стул, и потом, пока я не переехала в Райли, я водила свою собаку, кальми и диани. Ты одна? Если ты спрашиваешь, замужем ли я... «Нет, не всем повезло найти любовь всей жизни в школе». Он улыбнулся, но она, наверное, сразу увидела грусть за улыбкой. «Что случилось?» «Знаешь, Ноэль писала в соцсетях про рождение ребенка, и я глазам не поверила, когда увидела фотографию и ни слова про тебя». «И каким-то образом ты догадалась, что рыжий младенец не мой?» Шутка Нельсона прозвучала жалко, и он решил, что лучше рассказать всю правду. «И не один раз, — сказала Адира, — «Не похоже на тебя». «Наверное, я пытался разрушить свою жизнь». «Что ж, у тебя получилось». Она говорила строго, но положила руку ему на колено и сжала его. «Знаешь, я правда думала, что вы будете вместе навсегда. Для первой школы вы были настоящей историей успеха. Были бы у нас буклеты, вы были бы на обложке». «Я нас так не видел». «Причем сказка тянулась и дальше». «Вы вместе поступили в колледж, потом женились. Вы оба построили карьеру. Не хватало только ребенка. Не было у нас никакой сказки, но я ее любил». Адира глубокомысленно кивнула. «Вам многое пришлось перебороть». «Это-то о чем? Ну, просто обе ваши жизни, ваши истории, ваше детство? Брак — это и так сложно. И, наверное, было бы проще, если бы у одного из вас была жизнь полегче». Эти слова Адира кольнули его, как будто у них с Нуэль не было выбора, как будто они ничего не могли поделать. Но это было похоже на правду. Он часто думал, что вся проблема в нем. Он так и не похоронил мальчика, которым был в школе. Адира забрала у него вино и налила ему воды. «Пойди поговори с ней, у тебя осталось мало времени». Она кивнула на бармена, который сворачивал бар, и планировщик свадьбы уже раздавал всем пакетики с рисом чтобы проводить невест нельсон подошел к ее столу и ноэль перехватила ребенка чтобы встретить его она поставила дочку на ножки себе на колени помахала ее ручкой и сказала поздоровайся с мистером нельсоном это было почти невыносимо он подсел к ним и ребенок потянулся к нему пошатываясь на некрепких ножках Ноэль держала девочку ловко, двумя руками за талию, и он знал, что зря удивляется, как легко она это делает, как профессионально. Ему не хотелось брать девочку, касаться ее, но он склонился к ней и постарался сделать приветливое лицо, показать, что он рад знакомству. У нее были пухлые ручки и ножки, а лицо как будто целиком состояло из лба. Она вообще не была похожа на Ноэль, не похожа на их ребенка, как он его представлял. Он хотел бы знать, думает ли она о том же, но сам ответил на свой вопрос. Ноэль смотрела на свою дочь с такой любовью, целовала ее в голову. С чего бы ей держаться за ребенка, которого никогда не было? Насколько ему было известно, Ноэль никому не открыла имя отца. Она не говорила, был ли это донор спермы, или она просто переспала с кем-то на побережье. Если она с кем-то и встречалась, на свадьбу он с ней не пришел. Она представила ему всех за столом. Инес, Рут, которую он помнил, и ее сын Бейли. Нельсон увидел в его лице презрение и решил, что Рут рассказала ему, почему распался их брак. Ноэль всегда была близка с Рут. Он не стал обращать внимания на гневные взгляды Бейли и пригласил Ноэль на танец. Она отдала малышку Рут и протянула ему руку. На танцполе она вжалась в его тело, положив руки ему на плечи, как будто они старые друзья, Как будто стоять так близко ничего не значит. «Как твоя мать?» «У нее ремиссия», — сказала Ноэль. Она отказывается умирать. Они рассмеялись. Говорит, что хочет прожить столько, чтобы увидеть всех своих внуков. Боюсь, Агнес ей мало. Она уже сделала пару намеков Альме и Диане, и Маргариту спрашивает, нет ли у нее кого в Лос-Анджелесе. Лейси Мэй вышла на тропу войны. «Да поможет вам Бог». Она и сейчас, несмотря ни на что, говорит, что лучшее в ее жизни — это дети и брак. Я, правда, не спрашиваю, который — первый или второй. Не помню, чтобы она была таким сторонником брака, когда пришла наша очередь. «Да уж», — сказала Ноэль, и Нельсон с облегчением понял, что они по-прежнему могут говорить друг другу правду, что все прожитое вместе не стерто напрочь. «Светленькая у тебя получилась дочка. Откуда такая рыжая?» Да уж, всю жизнь бесилась на всех белых вокруг, а потом взяла и родила рыжего ребенка. Странно. Иногда людям даже не верится, что я ее мать. А про отца ты никому не рассказывала, даже сестрам. С тобой уж мы точно не будем об этом говорить. Я всегда знал, что если ты уйдешь от меня, то к какому-нибудь хорошо устроенному белому мальчику. А я всегда знала, что никогда от тебя не уйду. Вот тебе и пожалуйста». Музыка замедлилась, они закачались на месте. Нельсон посмотрел через ее плечо на стол, за которым Бейли держал Агнес, и малышка тянула его за ухо. «Она такая красивая», — сказал он, и Ноэль как будто простила его. Они кружили по комнате, музыка играла тихо, проникновенно, и они держались друг друга под мерцающими огоньками. Она спросила его про Вену, и он не стал перед ней притворяться, рисовать ей красивую картинку с кафе и парками, безупречными поездами и первоклассными музеями. «В барах встречаешь кучу бывших нацистов. Один раз женщина плюнула в меня на улице, но в целом там неплохо. У меня квартира с видом на Дунай. У тебя все та же пиарщица? Джимайма, да?» Не имело смысла рассказывать Ноэль про всех женщин, с которыми он что-то начинал, бросал, которые начинали что-то с ним и бросали они для него ничего не значили ему нравилось варить кому-то кофе по утрам чувствовать как просто не пахнут женщиной секс близость это могло быть так просто и приятно Джимайма иногда к нему приезжала и оба понимали что сейчас это просто привычка, а потом ее не станет никого как ты у меня нет сказал нельсон как жаль что ты не вспомнил этого когда решил ее трахнуть Он ничего не сказал. Он это заслужил. Он почувствовал, как она сжалась, как будто сейчас отстранится, оставит его одного на танцполе. Но она не ушла. Под всем макияжем вид у нее был усталый. Ему хотелось поцеловать темные круги у нее под глазами. И как оно? Как ты представляла? Быть матерью. Хуже. Я не могла кормить грудью. Во время родов меня всю порвало. До сих пор, «Не могу ездить на велосипеде. Плюс руководителям публичных театров не дают декрет. Приходится платить няньке несколько раз в неделю. С деньгами совсем туго. Но объективно она идеальна. Посмотри на нее. Нельсон кивнул, но на ребенка смотреть не стал. Он вдруг увидел Нуэль в тот день, когда они только начали пытаться. Он лежал на кровати и читал, и вдруг она ворвалась в спальню, уже голая, размахивая маленькой бело-голубой полоской. Она сказала, что у нее овуляция. Она сказала, я готова. Это Нельсон не знал наверняка. Ему не хотелось, чтобы что-то нарушило баланс их жизни. Но потом он увидел, как она приближается к нему по матрасу на коленках, распахнув объятия, и не было никаких сомнений, что он сделает все, что она попросит. Он прижался к ее лицу. Ему хотелось ее поцеловать. «Знаешь, о чем я думала во время церемонии?» — сказала она. — О нашей свадьбе? — О пьесе. Какой? Мера за меру. «Боже мой», — сказал он, — «мой дебют и моя развязка». Оба засмеялись. Все такие парадные и все эти церемонии. Проход к алтарю, аплодисменты напомнило мне вечер премьеры. Первое представление прошло так гладко, как только можно было желать. Людей было меньше, чем рассчитывал мистер Райли. Только родители и близкие актеров Несколько девочек из клуба обеспокоены школьники за справедливость. Но и при небольшом количестве зрителей все волновались. Алекса, которого поставили на роль герцога, вырвала за кулисами. Адира, которая так и сияла в своем костюме монашки, позвала всех помолиться, пока не подняли занавес. А Нельсон почему-то был совершенно спокоен. Он знал, что вся постановка не на нем держится, пьесы не про него. Он должен был только стать частью организма, и вместе они смогут создать спектакль, как они уже делали на репетициях. Это было волшебное ощущение. Каким-то чудом никто не забыл слова. Но Эль постаралась, и занавес опускался и поднимался тогда, когда надо. Она расставляла их за кулисами, смахивала пылинки с костюмов. Нельсон так управлял голосом, что сам себе дивился, и ослепительные огни рампы только помогали в этом, он почти не видел зал. И все же, несмотря на все их победы, зрители почти не смеялись в нужных местах, а эмоции, которые актеры пытались передать, выходили не теми. Вместо ужаса Изабеллы перед хищничеством Анджела получалось просто легкое раздражение. Герцог вместо важного получался яростным, только похотливость Анджела удалась хорошо, отчего родители смущенно ерзали в креслах. Помолвки в развязке привели зрителей в замешательство — и они аплодировали в полсилы, пытаясь понять, что произошло и хороший ли это конец. Никто не играл идеально, и все это поняли, но это не имело значения. На два мимолетных часа они сплотились. Старые ученики первой школы и новенькие. В конце они взялись за руки и поклонились, и мистер Райли раздал всем порози, а Ноэль — две. Ноэль с Нельсоном спустились со сцены, чтобы поздороваться с родными. С Линет в первом ряду, с Лэйси Мэй, Хэнком и девочками. Джейд и Робби нигде не было. Они взялись за руки и впервые представились как пара. Нельсон и Ноэль. «Мне так повезло, что ты меня тогда любила, несмотря на все мои проблемы». «Да брось, какие проблемы?» — сказала Ноэль. «Это я напивалась, сбегала из дома и беременела. Ты хотя бы знала, кто ты». «А мне невыносимо было быть мной. В тебе нет ничего плохого, знаешь. Никогда не было. Просто ты до сих пор этого не видишь». Она отлепилась от него и посмотрела ему прямо в глаза. У Нельсона завибрировала кожа. Ему не терпелось услышать. «Что еще она скажет?» «Прости», — сказала она, качая головой. Глаза у нее блестели. «Я не могу помочь тебе это понять. Это больше не моя работа». Она поцеловала его в ладонь и вернулась к дочери. Нельсону хотелось пойти за ней, и он еле удержался. Оставшись на танцполе один, он, наконец, понял, насколько он пьян. Его шатало, в черепушке за глазами давила. Адира поймала его и удержала. Она отвела его за амбар по деревянному настилу. Ноги проваливались в грязь. В темноте они перешли через поляну к парковке. «Куда тебя подбросить?» — спросила она. Отель был рядом с аэропортом, но он не знал, куда хочет, чтобы Адира его отвезла. «Мне надо ее увидеть», — сказал он. «Отвези меня к ней». Новый дом, где жила Джейд, стоял недалеко от главной улицы. Кирпичный, двухэтажный, застекленный верандой, отгороженный огромным кустом рододендронов. Это был тихий, пропитанный довольством район. На одной стороне улицы начальная школа с площадкой, на другой — каменная баптистская церковь. Дубы и кизил перед домами, большой парк в конце дороги, Сплошные холмы и высокие магнолии. В таких районах много лет назад покупали дома университетские профессора, а теперь сюда переезжали айтишники. Раньше эту часть города он только проезжал мимо. Адира аккуратно припарковалась перед домом, и он предложил ей зайти. «Нет, спасибо. Не хочу присутствовать при этом разговоре. Но пока ты еще тут, Джи, пожалуйста». Она протянула ему баночку мятных леденцов и помахала крошечным освежителем воздуха. Он с трудом открыл крышку и проглотил несколько штук, а она опрыскала его. Он поблагодарил Адиру и крепко обнял ее. Она поехала в Райли, а он смотрел ей вслед. Он вдруг понял, что весь дрожит от ужаса перед встречей с родной матерью. Прошло столько лет. Джейд отшатнулась, когда открыла дверь. Он смотрел, как выражение ее лица с удивлением сменилось на подозрительность, а потом появилась улыбка, усталая, неуверенная. Она была в длинном черном халате с заплетенными в косички волосами в высоком пучке. За ней на пороге появился Леон в клетчатых пижамных штанах и таком же халате. Что-то было в этом почти неприличное — застать их в таком виде перед сном, но чего еще он ожидал? Нельсон опустил голову, посмотрел на ботинки, которые расплывались перед глазами, и подумал, заметят ли они, как его шатает. Он прошел за ними внутрь. На кухне все было из настоящего дерева, синяя плитка, яркая живопись на стенах. Черная кошка терлась у них в ногах, потом запрыгнула на подоконник. Он не знал, что у мамы есть кошка. Она никогда на его памяти не любила животных. Леон сварил чай и поддерживал вежливую беседу. Когда Нельсон объяснил, что делает в городе, он спросил про свадьбу. Потом спросил про Вену, его последнюю резиденцию. Пожаловался на свою работу в больнице. Сказал, что на самом деле этот Джейд, занимается настоящим делом. Ее избрали членом Совета Штата по репродуктивным правам. Леон заполнял молчание, а Нельсон с Джейд попивали чай и старались не смотреть друг на друга. Нельсон не понимал, злится ли на него мать, Он никогда не приходил к ней в гости сюда, в этот дом, хотя знал адрес по редким письмам и рождественским открыткам. Время от времени он звонил, когда мог рассказать что-нибудь хорошее, и они вскользь, за пару минут, делились новостями последних месяцев. «Мы купили дом, я еду в Париж, альбом выходит в твердой обложке». Он походя рассказал ей про развод, много времени спустя после того, как ему пришли документы от Ноэль. Больше он про это не говорил — а она не спрашивала. Но лицо Джейд ничего не выдавало, ни возбуждения, ни гнева. Ему хотелось, чтобы она сказала, что зла на него за то, что он пересек океан ради Вентура, но не ради нее. Хотела, чтобы она сказала, что он напрасно отдал всю жизнь Нуэль, а потом предал ее. Но она только прихлёбывала чай, прислонившись к своему любовнику. Леон сказал, что они недавно навещали Линет в доме престарелых. Она перестала узнавать Джейд, но они все равно приносили ей цветы и водили ее на прогулки. «Навести ее, если у тебя есть время. Ты надолго в городе?» «Нет, уже нет смысла. Надо было тебе раньше приехать, когда она про тебя спрашивала. Она все время про тебя спрашивала раньше». Наконец Джейд смотрела ему в глаза. Что-то в ней переменилось. Сквозь дурман алкоголя он ощутил, как вздрогнул. «Может, она ему устроит, и это будет правильно. Кто-то же должен его наказать». Леон как будто почувствовал напряжение между ними. Он сказал, что утром у него обходы, и пошел спать. Похлопал Нельсона по плечу, поцеловал Джейд и поднялся по лестнице, слишком ловко для шестидесятилетнего. Джейд с Нельсоном остались одни, босиком на холодной плитке. «А что моя старая подруга была на свадьбе? Лэйси «Я с ней не разговаривал, но видел ее. У нее все хорошо». Джейд усмехнулась. «Знаешь...» «Говорят, лучшие уходят рано. Вот и пожалуйста». Теперь кошка устроилась на кухонном столе и нюхала грязную посуду у мойки. Нельсон осторожно протянула руку к кошке, но она отдернулась и спряталась за Джейд. «Ты злишься на меня из-за Линет?» «Это я виновата», — сказала Джейд. «Я давно уже поняла, что раз ты не знаешь, что должен однажды вернуться домой, это потому что я тебя не научила». «И ты никогда не звала меня домой. Ты мне поверишь, если я скажу, что не знала как?» У нее было изможденное лицо, из косичек выбивались тоненькие седые прятки. На пальцах у нее, как и раньше, блестели золотые кольца с белыми и черными камнями. Вокруг глаз еще виднелись полусмытые следы черной подводки. У нее был такой же непобедимый вид, как и прежде, Он знал, что ему никогда не быть таким удивительным человеком, как она. Эта мысль всплывала в подсознании всякий раз, когда он чего-то достигал, будь то заграничная резиденция или новый стильный дизайн его сайта. Ему столько всего дали, и все равно он ее разочаровал. «Хочу тебе кое-что показать», — сказала Джейд и отвела его вглубь дома. Солнечная комната состояла из трех стеклянных стен, смотревших в темноту. В одном углу стоял проигрыватель, колонки и коллекция альбомов Джейт. У столика с огромной стопкой книг ютилась обитое кресло-качалка. По всей комнате были расставлены большие катки с пальмами. «Тут мой уголок в доме», — сказала Джейт. «У Леона на чердаке есть его личная комната. Мы по ним расходимся, когда хотим побыть одни». Нельсон оглядел комнату и попытался представить все часы, которые его мать провела тут одна. Он представил, как они живут, свои параллельные жизни, на разных континентах в одиноких просторных комнатах, поигрывая стаканами виски или ухаживая за растениями, глядя в окно в разные стороны земли. «Мы держим кур во дворе», — сказала Джейд. «Попрошу Леона сделать тебе яичницу утром. К тому времени я уже уеду». «Ладно». Она опять его отпускала, и от этого он снова ощутил знакомое чувство пустоты в груди. Он сам заметил алтарь. Это был небольшой сосновый буфет, уставленный цветами, свешивавшими листья с полок. Буфет был заполнен вещицами, значения которых он не знал. Открытка с пляжа в Орландо, сложенная красно-розовая клетчатая рубашка, полдесятка керамических горшочков и фотография его с Рэем — Та самая, которая висела на кухне в их первой квартире. А потом у него в спальне у Линет. Нельсон посмотрел на их лица, освещенные солнцем. Джейд протянула ему вырезку из газеты в золотой рамке. Это была заметка о булочной, Алинет, о, о Рее и шоколадных пончиках, о возрождении Бирд-стрит. На черно-белых зернистых снимках невозможно было разглядеть все лакомства, которые в тот день наготовил Рэй но Джейд наклеила его фотографию поверх страницы. На выцветшей фотографии Рей в фартуке улыбался, сложив руки за спиной. У него было сосредоточенное лицо с ямочками на щеках, и он был куда моложе, чем представлял Нельсон. Он смотрел на Рея и видел молодого двадцатилетнего человека, только начинавшего жить, слишком молодого для того, что с ним случится. Он дожил до возраста, До которого его отец никогда уже не доживет? Он уже почти на десять лет старше своего отца. Его так и не сфотографировали в тот день. Я решила приклеить эту, сказала Джейд. Или он не против, что ты все это тут держишь? Рэй, часть меня. Куда бы я ни отправилась, он со мной. Ли он не хочет, чтобы я его прятала? Тогда почему ты вообще сняла фотографию? Почему так долго не вешала ее? Джейд откинулась на кресло. «Я злилась на мир за то, что тебе досталось. Я не хотела, чтобы ты слишком сильно по нему скучал, чтобы эта ноша была еще не посильнее. Но он мой отец. Я хотела, чтобы ты знал, что справишься и сам. Один, как справилась я. Но мы были вдвоем. Теперь я это понимаю», — сказала Джейд, глядя на него. Это был серьезный, нежный взгляд. «Я скучаю по нему. Я тебе когда-нибудь это говорила?» «И всегда скучала». Нельсон вдруг понял, что закусил щеку. Еще немножко и прокусит до крови. Он разжал челюсть, и все закружилось. Его затошнило. Он сел на пол напротив матери. Ему не хотелось заканчивать разговор. Он хотел ей все рассказать. «У Нуэль теперь ребенок. От кого-то еще». «Быстро она». Мы тоже хотели ребенка, но у нее был выкидыш. Я тебе не рассказывал, хотел сделать вид, что ничего не случилось. Джейд попыталась его успокоить. Она потянулась к нему, но он покачал головой, оттолкнул ее. Ему было страшно, как будто кто-то за ним следит, как будто какая-то невидимая опасность, катастрофическая, абсолютная, поглотит их, если они не будут осторожны. Она нуждалась во мне, а я уехал кто так поступает? Что я за человек? джейт упала на колени и обхватила сына. Он попытался освободиться, но она не ослабляла объятия. Он перестал сопротивляться. Она прижала его к груди и закачала его. «Мальчик мой», — говорила она, — «милый мой мальчик». Текст читала Юлия Бочанова.